Ражный вспомнил, как однажды на базу залетел кудияр, и вместо мертвой петли освободил руки от хомутов, после чего, удерживаясь за веревки, подтянулся и почерёдно снял растяжки с ног. Обернутые войлком противовесы с глухим стуком опустились на пол. Сойдясь с небес, он аккуратно смотал и убрал веревки, вышел из повете и запер дверь на ключ. О существовании тренажера, как, впрочем, и о тренировках, никто не знал, и знать не мог ни под каким предлогом. Откидывая железный затвор на входной двери, он услышал мягкие шаги на ступенях и короткое запаленное дыхание. На крыльце стоял волк, необычно крупный переярок, возраст которого мог отличить лишь опытный глаз. По собачьи вывалив язык и по волчьи поджав хвост, он смотрел настороженно и дерзко, готовый в каждое мгновение отскочить назад и скрыться в высокой траве. — Молчун? — спросил ражный. Волк медленно расслабился и сел, однако в глазах остался испытывающий звериный лед. Гончаки зарали дружным хором, почуяв близость хозяина. Каким же ветром тебя занесло? И не узнать, совсем взрослый волчара. Жив, значит, брат, это уже хорошо. Волчун слушался в человеческую речь и постепенно оттаивал. Ражный сел на ступеньку крыльца, притиснувшись позвоночником к основанию резного столба. А волк неожиданно ткнулся в его опущенные руки, замер на мгновение после чего стал вылизывать натертые до мозоли напряженные запястья. Это было не проявлением ласки и преданности, своеобразным приветствием, некой обязанностью ухаживать за вожаком. Я предупреждал, не сразу и назидательно сказал ражный, чувствуя, как под волчьим языком гаснет жгущая боль. Никогда не приходи ко мне. Я запретил тебе являться. «Ты убил человека. Ты дикий зверь, и больше ничего!» Переярок отступил назад и сел с виновато опущенной головой. На широком его лбу Ражный заметил тонкий просвет белой шерсти, верный призрак заросшей раны, оставленной пулей или картечиной. «Значит, уже досталось от кого-то!» «Все равно уходи!» — приказал он. «В другой раз умнее будешь!» Молчун неожиданно скинул морду и провыл низким ракочущим басом. В глубине дома зазвенели тарелки в посуднике, а в вольере разом примолкли, и только кормилица гейша заскулил радостно. Загремела сядкой. Трубный голос был умоляющим, призывным и требовательным одновременно. «Что ты хочешь сказать?» Он настороженно встал, и зверь тотчас же соскочил с крыльца, отбежал в сторону берега и сел, поджидая человека и предлагая следовать за ним. — Не пойду! — крикнул муражный. — Я занят, понял? Через три недели поединок. Все, гуляй! И ушел в дом. Волк в несколько прыжков снова оказался на крыльце, сходу толкнул лапами дверь и тут же лег у порога, не смея ступить в жилище ужака. Проскулил просительно, так что у гейша в вольере заходила кругами и заревела по-матерински в голос. — Ну, что там стряслось? — после паузы ворчливо спросил он и сдернул охотничью куртку с вешалки. — Без меня там никак. — Мы ж договорились, ты, дикий зверь, живешь по своим волчьим законам, я по своим, и пути наши не должны пересекаться. — Молчун. Как и положено, молча проследил за сборами. И когда ражный взял карабин, так же беззвучно сошел с крыльца и потрусил к реке. На берегу он сел мордой к воде, подождал выжака. — Понял, — обронил тот и полез в лодку. Выждав, когда он запустит двигатель, волк демонстративно побежал кромкой яро вверх по течению, но за поворотом внезапно обогнал моторку, прыгнул в воду и поплыл на перерез. Ражный решил, что молчун пытается таким образом пересесть в лодку и избавил газ. Однако зверь спокойно пересек кильваторную струю и направился к противоположному берегу. — Как хочешь! — буркнул Ражный и добавил скорости. Волк же выбрался на сушу. Встряхнулся и стремгла вскрылся в густом чащобнике. И пока Ражный объезжал речную петлю в полтора километра, Зверь миновал узкий перешеек и поджидал вожака у воды. Подобная гонка длилась около получаса, прежде чем молчун перестал пропадать из виду и пошел строго по берегу в пределах видимости. Между тем осенний день был на исходе, низкие серые тучи отражались в воде, и этот сумеречный свет скоро затянул все пространство. Серый зверь почти растворялся в нем, и заметить его путь можно было лишь по шевелению сухих трав и резкому дрожанию ивовых кустарников возле уреза воды. На очередном повороте, неподалеку от разрушенного моста, волк исчез. Однако ражный заметил всего это лошадей на фоне белесых кустарников и лишь потом машущих руками людей. Резко сбавив обороты, он подчалил к берегу и одного узнал сразу. Старший Макс, сын фермера Трапезникова, второй же молодой человек с кожаной сумкой на плече, одетый явно не для лесных походов, был незнакомым и, скорее всего, не из местных жителей. Он держался особняком, бродил вдоль речной отмели и казался безучастным к происходящему, тогда как Трапезников чуть ли не в воду лез, встречая лодку. Ражный заглушил двигатель и Макс вдруг застыл возле борта, глядя мимо. — Ну и что, молчим? — спросил Ражный, слушая свой незнакомый голос в наступившей тишине. Трапезников сел на нос лодки, повесив голову, незнакомец достал сигареты и закурил. И тут из прибрежных кустов появился младший. Постоял мгновение, как срок и внезапно заплакал на взрыв чем окончательно встревожил ражного и снова скрылся. Они были погодками, девятнадцати и двадцати лет от труду, высокие, широкоплечие, с исключительно гармоничной мускулатурой, и, несмотря на молодость, степенные, чинные и немногословный. Старшего звали Максимилиан, младшего — Максим, впрочем, вполне возможно и наоборот поскольку и родители не были точно уверены, кого как зовут на самом деле, выправив метрические свидетельства лишь спустя три года после рождения, поэтому их звали просто Максами. Их отец в придумывании имен своим детям отличался оригинальностью и одной из дочерей назвал даже Филицией, таким образом наградив обидной для девочки кличкой Филя, как ее немедленно окрестили в сельской школе. Оба Трапезникова уже около года находились в розыске, как уклоняющиеся от призыва на действительную военную службу. Братья вряд ли когда плакали, выросшие в суровой природной среде, и потому у младшего получался не плач, а отрывистый, сдавленный вороний клекот, доносившийся из кустов. «Заткнись!» — сказал мражный. «Слушать противно! Мужик!» «Молодой человек!» С сумкой наконец-то приблизился к лодке и представил без всяких эмоций. Я врач районной больницы. Ну и что дальше? Поторопил он. Нужно доставить труп в морг. Ражный помолчал, спросил натянуто: Какой еще труп? Тем временем старший Макс сполоснул водой лицо, проговорил отрешенно: Она умерла. Кто она? Дядя Слава. Она умерла. В детском отчаянии крикнул он, «Сейчас на наших глазах!» И с ужасом посмотрел туда, где стояли кони, и откуда доносился плач младшего. Ражный догадывался, кто мог умереть, но не хотел. Не желал верить, и еще надеялся услышать другое имя. «Может, ты объяснишь, кто?» Спросил врача и вышел на берег. «Не знаю». — обронил тот ты замялся. — Документов нет. — Женщина лет двадцати. Меня привезли к больной. Очень красивая девушка. За безучастием и равнодушием доктора скрывались растерянность и сильное волнение. Вишнево-синие протуберанцы исходили от него в разные стороны и стелились над землей клочковатыми сполохами. — Ты же помнишь, дядя Слава? В сторону проговорил старший Макс. В прошлом году девушка потерялась. Мелия звали. Мелитина — полное имя. Ражный молча направился к лошадям, привязанным за корягу на склоне берега. Трапезник и врач тотчас пошли за ним.